«Колдовство персиков. Сколько остановок? Сколько остановок? Сколько остановок до оленей станции?» «Вчера я купил четыре персика, хотя они мне вовсе не нужны. Заходя в магазин, я нисколько не интересовался персиками. Мне нужно было что-то другое. Сейчас уже не помню что». Я шел по фруктовому отделу, собираясь взять сейчас уже не помню что, и вдруг увидал персики. Персики не были моей целью, но я все равно остановился и принялся на них смотреть. Красивые персики! Но разве это повод их покупать? Мало я перевидал в своей жизни красивых персиков. Не особенно раздумывая, я взял в руки один персик — Попробовать, насколько он крепок. Оказалось, вполне, но за последние десять лет сотни персиков были не менее крепки. Что же заставить меня купить совершенно ненужные мне персики? Я понюхал. И персик пах моим детством. Я стоял посреди магазина и катился назад, будто на поезде, в прошлое в котором персики были чрезвычайным событием, почти как оленя-станция, где летним днём стадо северных оленей терпеливо ждёт поезда, и у каждого оленя до конца железнодорожного полотна по мешку персиков».